Эпилог. Мощный поток маны вливался в быстро формируемый мной магический каркас. Моей задачей было уничтожение всех тех, кто мог бы мне помешать, поэтому я выбрал заклинание, нацеленное на удар по площади, а не по конкретной цели. В другой ситуации это было бы не самым верным решением в борьбе с гигантскими монстрами, особенно рожденными на глубинных уровнях подземелий. Так как обычно их защита формируется не только из кожи или костяных наростов, но и укреплена постоянно поддерживаемым магическим барьером. Но с учетом того, что вокруг бушует первозданный хаос, их пассивные барьеры либо уже развеяны, либо находятся на последнем издыхании. При таком раскладе у меня есть возможность уничтожить их всех одним ударом. Тем не менее, даже зная все это, я выстраивал плетение таким образом, чтобы быть на 100% уверенным в его эффективности. Поэтому оно имело три слоя. Точнее, это было три разных заклинания. Но, скорее всего, из-за перенасыщения энергии янтарной плоти, мой мозг работал намного эффективнее. И я в данный момент мог создавать их параллельно. Первое заклинание было самым прямолинейным. Двенадцать копий полетели в направлении гигантов, а каждый выпущенный мной снаряд сам по себе был в размерах не меньше пяти метров. После того, как они окажутся внутри твари, пробив их броню, сработает встроенное плетение, и копья взорвутся, нанося дополнительные, и я рассчитываю на то, что смертельные повреждения. Так как в нынешней ситуации самым главным было, чтобы заклинание добралось до противника, а не развеялось от помех, создаваемых частицами хаоса, То его оболочку я выстроил из энергии янтарной плоти, а для формирования основы использовал передаваемую мне энергию от выживших одногруппников. Вторым из трех параллельных плетений я формировал копья чуть меньших размеров, но в большом количестве. Их целью был свод уровня рядом со сквозной дырой и стаи волготов, дабы в дальнейшем при создании портала они мне не мешали. В последнее же заклинание я вложил больше всего маны, извлеченной из янтарной плоти. Оно должно было породить завихрение хаоса и усилить уже существующее. Думаю, стороннему наблюдателю будет очень странно видеть магические конструкции, похожие на огромные ведра, которые начнут кружиться и тянуть за собой энергию хаоса. Но это все, что я смог быстро придумать для решения такой задачи. Да и на роль наблюдателя могут претендовать разве что наемник и учащийся академии, высаженный мной ранее. Однако они либо уже расстались с жизнью, либо сделают это в ближайшее время. С момента начала создания плетения до момента активации прошло примерно 2,5 секунды. Такой скорости я мог позавидовать даже если бы был в своем истинном теле из прошлого мира, что явно говорило о полезности энергии янтарной плоти для меня. В момент после атаки расслабляться было нельзя, но и двигаться куда-либо пока что тоже. Я выжидал, наблюдая, что именно из сотворенного мной сработает и насколько, одновременно продолжая впитывать ману со спины из потока, поддерживаемого выжившими. Помимо всех внешних опасностей, существовал риск активации внутренних. А именно в связи с перенасыщенностью тела маной мог начаться процесс инициации – Я хоть и хотел бы поскорее перейти на четвертый круг, но ситуация явно этому не способствовала. Дабы избежать этой участи, мне приходилось выводить излишки энергии из тела и переносить их в астрал, а там пытаться зафиксировать их во временных сферах. Этот подход был не идеален, так как требовал постоянного внимания. К тому же, часть маны терялась. Но просить людей, стоящих за моей спиной то передавать энергию, то не передавать, было еще более худшим вариантом. Гигантские твари успели заметить мою атаку, но сделать что-либо уже нет. Учитывая, что основных целей было четыре штуки, каждому досталось по три копья. Лишь король змей смог защититься от одного, отразив его костяным наростом в форме короны, который оказался неожиданно прочным. Трое монстров перестали подавать признаки жизни, а вот змей, при учете того, что моя атака после взрыва его располовинила, все равно продолжал бороться. Тем временем ближайшая к нам стая волготов уже рассталась с жизнью, а копья врезали в свод, выбивая из него приличные куски породы. Те падали, дополняя картину окружающего нас безумия. Видимые магическим зрением огромные ведра захватывали частицы хаоса и тянули их за собой, создавая завихрение энергии, смертельное для почти всего живого. Их движение было быстрым, они уже очертили круг вокруг горы, тем самым зафиксировав зону, в которую почти никто не мог проникнуть без риска расстаться с этим миром. Я уже был готов подняться под самый свод и открыть портал, но предчувствие надвигающихся неприятностей не смолкало. Посмотрев на борющегося за свое существование змея, я встретился с ним взглядом и осознал, насколько же он разумен. Если отбросить все физическое, то я мог бы спокойно представить ситуацию, когда это создание работало бы преподавателем в той же столичной академии магии. Это был лишь краткий миг. На смену разумности пришла ненависть, которая буквально полыхнули глаза змея. Он, сжигая себя с невообразимой скоростью, создал заклинание. Когда оно полетело в нашу сторону, его тело практически мгновенно обратилось в прах. Настолько много себя он вложил в это плетение. Понимая всю опасность от предсмертных заклинаний, я предпочел уклониться и рывком сместил плиту, на которой мы все стояли вместе с барьером в сторону. По крикам и восклицаниям за спиной я понял, что не все смогли удержаться на ногах. Но мне было не до того. Вражеское заклинание выглядело как водная сфера. Я подозревал, что она может взорваться, поэтому даже избежав столкновения с ней, специально отдалился от свода. Мне и так приходилось уклоняться от падающих каменных глыб, возникших из-за меня. Теперь их количество должно было возрасти, но этого не произошло. Водяная сфера влетела точно в центр дыры в потолке и взорвалась, но вместо разрушающего эффекта плетение, созданное королем змей, запечатало проход вязкой, мгновенно застывшей субстанцией. Сзади послышались выкрики. В основном они были наполнены обреченностью. «Что теперь делать? Это конец!» и тому подобное. Обернувшись, я посмотрел на паникеров и запомнил их лица, дабы в будущем иметь с ними чуть меньше общего. Ведь они не могли мыслить логически в экстренной ситуации. Я не обвинял людей, стоящих за моей спиной в их бездействии, нет. В данном случае они не могли ничего сделать, и это было абсолютно нормально. Но при этом они все равно должны были сохранять спокойствие, дабы когда им предоставится шанс воспользоваться им. В отсутствие логики я обвинял их потому, что проход в своде мне никак особо не помогал. Это была просто самая лучшая точка для построения портала, о чем я им уже говорил, а запечатан он или нет, это ничего не значит». Потратив несколько секунд, чтобы осмотреться, я не обнаружил приближающейся опасности. Пусть предчувствие до сих пор продолжало предупреждать обоной. Да, вокруг творился полнейший хаос. Огненных гейзеров уже не осталось. Их всех поглотили потоки хаоса. Ландшафт менялся каждую секунду. Те, кто еще не изучал воздействие хаоса на материю внутренних подземелий, могут подумать, что он только разрушает. Но это не так. В ином случае третий уровень подземелья уже бы обвалился на четвертый, а тот на пятый, и так далее, пока оно бы не закончилось. Сейчас то, что было каньонами, где-то превращалось в горы, где-то в кратеры. Местные монстры умирали, но вполне возможно, что очень скоро тут появятся новые обитатели, рожденные с хаоса. Наблюдая за этой потрясающей картиной извращенного круговорота смерти и жизни, я, используя заклинание полета, добрался до нужной точки. Перед тем, как приступить, я развернулся и посмотрел на людей. Мне надо было прокомментировать то, что будет происходить. «Сейчас я открою портал, после чего сниму барьер. На вас начнут воздействовать частицы хаоса, поэтому лучше сразу прыгайте в портал. Заминка равно смерть. Все ясно». В ответ на мой вопрос я услышал нестройный ответ «да». Люди были ошарашены. А учитывая, что они в большинстве своем являлись еще детьми, мне оставалось лишь надеяться, что они сделают все как надо. А то будет обидно потерять возможных союзников и уже должников из-за их нерешительности. Снова, повернувшись к ним спиной, я начал построение портала. Пространственная магия была одной из сложнейших направлений в магии в целом. поэтому мне требовалось сосредоточиться, даже несмотря на до сих пор действующий эффект просветления от переполняющей меня энергии янтарной плоти. Чаще всего для телепортации в точку, которую маг не может визуально видеть, используется метод двух дыр. Сначала открывается микроскопический портал, дабы проверить, есть ли возможность его открыть в принципе, а уже потом полноценный. Иногда при первом проколе дополнительно используют сканирующие заклинания, но такое применяется больше во время войны или проникновения на территорию противника. Сейчас я не планировал использовать подход военного времени, но по привычке все равно сначала попытался открыть мини-портал. Тем не менее, это оказалось верным решением и сэкономило маны, так как я не смог пробиться на ту сторону». Опустив поднятые для облегчения создания магического каркаса руки, я передернул плечами. Похоже, заместитель ректора решил полностью запечатать это подземелье и начал эвакуацию первого уровня. Только так я могу объяснить выставленную Академией блокировку пространственной магии. Сама суть блокировки понятна, ведь монстры тоже могут обладать способностью перемещаться, но для меня это было плохой новостью. Я уже даже не услышал, а почувствовал, как со спины в мою сторону движется волна отчаяния. Похоже, мои одногруппники правильно расценили мое поведение. Однако я сейчас работал на максимуме своих возможностей, а это означало, что меня таким не остановить. Обернувшись, я улыбнулся товарищам по несчастью и воодушевленно произнес. «Не паниковать! Сейчас вы увидите самое интересное и завораживающее зрелище, возможно, за всю свою жизнь!» После чего я сделал небольшую брешь в барьере и выпрыгнул наружу. Зависнув рядом с барьером, который быстро восстановился, я начал проявлять в реальности свое астральное тело. Говоря про зрелище, я не врал. Со стороны я сейчас должен был выглядеть как человек, у которого внутри зажглась звезда. Это было следствие двух факторов. Первое – активация родового дара на превышающем 100% уровне. За это, конечно, придется расплачиваться, но сначала надо выжить. Второе, я не просто проявлял астральное тело, в этом случае оно было бы незаметно для обычного глаза. Нет, я использую энергию янтарной плоти и сфер, накопленных за последнее время в астрале, для того, чтобы материализовать энергетический аватар в реальном мире». Подобное применялось нечасто, при учете того, что добиться такого могли только высшие маги. Даже им приходилось восстанавливаться после этого несколько недель. Но в той ситуации, в которой я был сейчас, другого выхода не было. Использованием этой техники я временно усилил себя минимум в два раза, а скорость восприятия реальности так еще больше. Теперь я уже мог попытаться пробить воздвигнутый Академией барьер. Но это было бессмысленно. Скорее всего, на первом уровне сейчас уже почти не осталось людей. А за оборону отвечают массивы, переведенные в режим уничтожения всего, что движется. Мой план был другим. Я пробью проход сразу в реальный мир, за пределы складки реальности, называемой вулканический оазис. Арек Даола не испытывал страха. Он уже справился с слабостью, охватившей его после того, как он увидел других выживших, пришедших ему на выручку. Сейчас же он с восхищением смотрел на зависшего в воздухе человека, того, кому он был обязан жизнью и кому уже верил свою. Наблюдая за ним, он не обращал внимания на резь в глазах, возникшую из-за свечения, исходящего от мага, или на панические крики от других выживших. Арекс старался запомнить каждый миг, чтобы впитать в себя величие человека, внешне становящегося похожим либо на энергетического элементаля, либо на воплощение высших сил. У него не было никаких сомнений в том, что благодаря Марку они спасутся. Он лишь благодарил свою интуицию за порыв, который заставил его дать расширенную клятву. И размышлял о том, что верить свою жизнь такому человеку нужно было еще заслужить, А раз ему это уже удалось, то он готов был сражаться, дабы доказать, что он достоин. В момент, когда перед Марком открылся портал и он расширил его буквально руками, Арик вслух произнес конец клятвы, даваемой прямо сейчас самому себе. «Я стану достойным!» Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.